Глава тринадцатая «Не стой столбом, пошли быстрее!» тянет меня за руку Мира, я подчиняюсь, нехотя передвигая ногами. «Кушать особо не хочется», — говорю я, высвобождая руку из крепкой хватки подруги. «Я лучше пойду в Светелку, обдумаю все, что на меня свалилось. Нужно разобраться в своих чувствах и желаниях. Это первый совместный обед, и он очень важен убеждает меня Мира. Во-первых, увидим всех претенденток. Во-вторых, Яры мне сказал, что огласят правила участия в отборе. Тяжело вздыхая, я вынуждена признать ее правоту. На обеде действительно лучше появиться. Столовая оказывается огромным просторным залом для перов. Огромные столы, накрытые белыми, искусно вышитыми скатертями, стоят параллельно друг к другу. На возвышении еще один небольшой стол, видимо, княжеский. Предлагаю взять места поближе к столу распорядителей, — шепчет мне Мира. Я киваю. Девушек еще немного, и нам без труда удается занять те места, которые хотели. Зал постепенно заполняется, а подруга приступает к вопросам. — Ты меченого видела? — я киваю. — И что? — допытывается Мира. «А что должно быть?» Вопросом на вопрос отвечаю я. Сама еще не разобралась в своих чувствах. Он помог мне дотащить тяжеленный сундук до горницы. Мира вопросительно поднимает брови. Я делаю вид, что не замечаю ее явного интереса. «Из тебя что? Все клещами тянуть надо?» Но ответить ей, к счастью, я не успеваю. В столовую входят распорядители отбора. Боярыня Милорада и первый советник князя-боярин Станислав Лещ. «Рад видеть невест князя в добром здравии», произносит первый советник. «Боярыня, сейчас зачитает вам правила отбора». Я тяжело вздыхаю. Вместо того, чтобы покормить, будут переливать из пустого порожнее. «Боярышни, вы все прошли справедливый, непредварительный отбор, и поэтому оказались здесь». Величественно начинает свою речь Милорада. Я хмыкаю, вспоминая, как проходил отбор в нашем Волчанске. О какой справедливости может идти речь? Все решили деньги и связи. За каждое выполненное задание вам будут начисляться баллы. Доску с баллами за первый тур повесят здесь. Милорада показывает рукой на стену за собой. Хорошее место выбрали. Теперь будет видно, кто у нас фаворит соревнований. Только бы аппетит от этого не пропал. «А князь будет принимать задание?» Осмелился крикнуть кто-то из девушек. «Нет, князя даже нет в столице», произносит первый советник. «Оценивать и выбирать достойную невесту будем мы и еще два тайных судьи». Девушки разочарованно вздыхают. «Все, кто не пройдет следующий тур, получат от князя денежное вознаграждение», — говорит Милорада. «И чем дальше вы проходите по конкурсу, тем щедрее будет вознаграждение при отчислении. У меня аж дыхание захватывает от открывающихся перспектив. Вот ради чего боги меня послали на отбор, а я еще гневлю их своими слезными просьбами о скорейшем возвращении домой. Теперь планы меняются». Мне необходимо продержаться как можно дольше чтобы получить щедрое вознаграждение от князя оно пригодится на приданное чтобы не бедной родственницей входить в дом Вацлава. первый тур проходил вне стен княжеского терема и вы о нем не знали продолжает боярыня вас отобрали среди множества девушек по красоте я предпочитаю держать свое мнение при себе. А некоторые девушки перешептываются. Наверное, не только у нас проходил справедливый отбор по красоте. Во время пути в столицу вы тоже проходили задание. Умение готовить в походных условиях, умение находить общий язык с подругами и дружиной князя. Продолжает боярышня. К счастью, из-за скандала Драганы мы знали о первом туре. А вот для остальных девушек это было откровением. Они переглядываются, вспоминая все свои грехи во время путешествия в столицу. А кто-то же ехал дольше, чем мы. Да уж, некоторые установили тесные связи с дружиной князя. Вроде бы тихо, но в огромном зале слова разносятся по помещению. Я оглядываюсь, это явный намек на меня. Вот змеище, тихо произносит Мира. Но говорит не Драгана, а ее подружка. Меченый взял с нее слово «не вредите мне», а вот подружки вольны делать, что хотят. Могу поспорить, что действуют они по указу дочки-судьи. «Кто позволил перебивать распорядительницу отбора?» — рявкает первый советник, и нам всем становится неуютно. «Твое имя?» — девушка становится бледнее скатерти, покрывающей ее стол. С расширенными от осознания своей ошибки глазами она смотрит на драгану. Значит, я была права, что она науськала». Я жду твое имя, повторяет боярин Станислав в раздражении барабаня пальцами по столу. Девушка падает на колени и ползет к столу распорядителей. Слезы льются из глаз, она не обращает на них внимания. Ее взор устремлен только на одного человека который решает ее судьбу. «Не погуби, батюшка!» — молит она первого советника. «По глупости брякнула!» Она кланяется так низко, что в конце концов падает на пол. «Ты возвела на вет, на невест князя!» — сурово сдвинув брови, жестко произносит Станислав. «От него пощады не жди. Не тот это человек, который просто так прощает». Это деяние сурово наказывается. Я вспоминаю, как легко Драгана нашла с ним общий язык. Если назовут мое имя, то мне не выкрутиться. Денег у меня нет, чтобы снискать благосклонность советника. А вот у моих коварных соперниц, наоборот, денег куры не клюет. Только бы назвали не меня. Лада, помоги, защити. Мне не выстоять против своры Драганы. «Но это же правда!» — как-то слишком быстро приходит в себя девушка. «Агния Тихвинская из Волчанска соблазнила воина из дружины князя!»